Глава шестнадцатая. Сказать, что у меня на голове зашевелились волосы, ну, все же это, наверное, стало бы преувеличением. Ни разу такого за собой не замечал. Но вот нажрался я конкретно. И в тот же вечер. Было с чего. Я не ангел и не праведник. Думаю, что того количества грехов, которые я натворил только за время службы в Гарварде, не получится замолить за всю оставшуюся жизнь. Но по сравнению с теми, кто хладнокровно рассчитал и успешно притворяет в жизнь выработанные в концерне планы, выгляжу как-то совсем несерьезно. Вот где размах. На меня можно только снисходительно глянуть. Дилетант. Понимала ли Мария, что именно она дает мне в руки? Или любой финансист со временем настолько черствеет, что перестает уже отличать добро от зла, видя во всем этом только возможность для зарабатывания очередных дивидендов? Трудно сказать. Скорее всего, так и есть в действительности. Приемлемым будет считаться результат, если заболеет хотя бы 5% от количества людей, получивших доступ к обработанным купюрам. Если же удастся достигнуть цифры в 10%, Эксперимент уже можно считать вполне успешным. Эксперимент? Охренеть не встать! Таким образом, благодаря своевременному вбросу информации, будет в значительной мере подорвано доверие населения к наличным деньгам, что на первом этапе должно вызвать возмущение и спонтанную реакцию, которую надо вовремя и должным образом направить на конкретные объекты. Следует учесть, что владельцы старых денег наверняка предпримут меры предосторожности и постараются увести волну возмущения в сторону. Одним из таких вариантов может стать перекладывание вины на недобросовестных сотрудников низовых финансовых организаций. Мы не исключаем инспирирование уголовных дел против ряда таковых менеджеров низшего звена. Следует заранее предусмотреть подобные мероприятия со стороны оппонентов, организовав нужное количество статей в прессе. В некоторых случаях возможно даже и предоставление адвокатской помощи данным людям. Для этого следует заранее иметь на готове юристов должной квалификации. Обвинения должны быть объявлены несостоятельными. Нельзя допустить, чтобы виновниками были выставлены рядовые сотрудники. Под удар должна попасть вся система наличного оборота денежных купюр. «Компания по пропаганде электронных денег» как удобного средства для взаиморасчетов, до сих пор не достигло нужных результатов. Одной из причин является невозможность отслеживания наличных средств на низовом уровне заключения сделок, в том числе и в криминальной среде. Передача пачки купюру в настоящий момент никак никем не контролируется, в то время как любая сделка с электронными деньгами оставляет след. Департаменту планирования следует обратить пристальное внимание, на организацию взаимодействия с криминальной средой, ибо именно там и совершается достаточно большое количество транзакций. Задача может считаться частично исполненной, когда на среднем уровне начнут происходить расчеты в электронной валюте. Приемлемый уровень на первое время 10 – 10% от общего количества заключенных сделок. Мы вполне можем ожидать организованного противодействия. Компании в прессе начаты и имеют тенденцию к развитию, В настоящий момент мы опережаем оппонентов, которым пока, по сути, нечего противопоставить нашим обвинениям. Следует учесть, что на стороне оппонентов стоят весьма серьезные силы, которые, в свою очередь, кровно заинтересованы в сохранении существующего порядка взаиморасчетов при помощи наличных денег. Отдавая себе отчет в том, что слом этой системы не станет одномоментным и бескровным, можно в определенный момент пойти на компромисс. По предварительным данным, оппоненты могут пойти на заключение мирного договора. Доля рынка взаиморасчетов в 30% может считаться достаточно успешным результатом операции. В последующем эта цифра может быть пересмотрена в сторону увеличения. И к этому есть все предпосылки. Кстати, нигде и ни в одном месте мне не удалось обнаружить ни малейшей зацепки, привязывающей Штернберг переданным ею материалам. «Ай да, мадам! Умная женщина, не отнять. С такой можно иметь дело. Голова, несмотря на все переживания последнего времени, у нее работает как хороший комп. Своего уж точно не упустит, и никаких поводов наехать лично на нее ни у кого нет, да и быть не может. Не думаю, что к подобным материалам у кого-то в концерне есть свободный доступ». Это сугубо приватная переписка, доступная лишь ограниченному кругу людей. Я почти на сто процентов уверен в том, что и на ее личном компьютере ничего подобного не имеется. Да и никогда не было. А все материалы, скорее всего, скачаны из компа ее босса. Ну и любовника. Так сказать, по служебной необходимости. И если что-то такое всплывет, то кирпич прилетит скорее ему, нежели Марии. Незаурядная женщина, надо отметить. Как бы с нею подружиться. Но это все потом. А вот что мне с имеющимися материалами делать? Пресса и полиция отпадают. Этот вариант я уже давно отверг. Директор? Хм. Ну, положим, спасибо он мне скажет. Да и только. Слишком самостоятельных сотрудников не потерпит ни один руководитель. Это же прямой подрыв его авторитета. Да и откуда мне знать, чего на самом деле думает мой босс? Теми же биткоинами мы расплачиваемся. Это факт. Значит, где-то их берем, и этим кто-то занимается. Уж точно, это не посторонний человек. Такого к нашей кухне попросту не подпустят. Как мне уже пояснили, это удобное средство платежа. Правда, в уличном банкомате их не обналичить. Тут что-то посовременнее надобно. И кто-то, по своему развитию отличающийся от обычного уличного громилы или пушера. Пушер. На сленге торговец наркотиками. Не сомневаюсь, что такие люди среди наших контрагентов есть. Все же в современном мире живем. Но представить себе сервис по обналичке криптовалюты где-нибудь в Афганистане или в том же Косово Я не настолько выдумщик. Да и большинство обитателей того же Гарлема предпочтет пачку реальных баксов флешки с непонятным содержимым. За такое предложение, кстати, там можно запросто и пулю схлопотать, не говоря уже о прочем. И куда девать весь этот полученный материал? Кто-то, небось, сейчас Мария подхихикивает. Ты просил сведения? Просил. Получил? В полном объеме. И что теперь со всем этим собираешься делать? Не дура пойди, понимает, что даже сам факт обладания некоторыми данными делает жизнь их обладателя крайне некомфортной и не особо продолжительной, кстати. Нет, конечно, есть вариант прийти, например, к условному Безосу и передать ему добытое. Джефф Безос один из столпов финансового мира, видный представитель старых денег. Вопрос первый: к кому именно. Второй, как вы себе этот приход представляете? Записаться на прием и ждать? Годика два. Да и не поверят мне. Во всяком случае, не сразу, это точно. А до того момента, пока до некоторых что-то там дойдет, я рискую попросту не дожить. Ну и третий вопрос. Где этого самого Безоса искать? Нет, я не конкретного финансиста имею в виду. Его-то адрес в сети найти нетрудно. Мне нужен тот человек, который сходу не пошлёт меня вместе с добытыми материалами по известному адресу. Да и как вы себе представляете вообще наш с ним разговор? Вы, любезный, кто вообще будете? Да наркотиками вот приторговываю. В больших масштабах. Ну, а к нам-то вас каким ветром принесло? Предатели нашлись, поднагадили нам сильно. Сами мы их побить не можем, вот к вам и пришли. Содержательный разговор получается, не находите? Но даже если и просто передать полученные материалы напрямую, допустим, это как-то получится сделать, то где гарантия, что от них не отмахнуться? Или, еще хуже, передадут кому-нибудь на исследование? А кто их там знает? Этих исследователей... из чего кошелька им платят вообще. Ничего личного, только бизнес. Не вчера вообще-то придумано. Этот разговор, его вообще-то никогда в реальности не происходило. Почтенный профессор, читающий лекции в Беркли, никуда в этот день не выезжал. Да и охрана его дома никого не пропускала к нему. Никаких визитеров он уже давно не принимал. Седой джентльмен жил уединенно, лишь изредка навещая своих детей. Но все эти визиты давно уже были расписаны надолго вперед. Да и в университет он выезжал не так-то уж и часто. Все же здоровье требовало покоя и размеренной жизни. И тем не менее. «Что у вас стряслось, Роджер? От чего вы отрываете старика от спокойной жизни? Сэр, даже и не знаю, с чего начать». Договорите да уж как есть. Я же понимаю, что вы не приехали бы просто так. Кстати, раз уж вы там уселись, то не сочтите за труд налить мне стакан минеральной воды. Она на столике рядом с вами. Директор поднялся и, набрав воды, подал стакан собеседнику. Спасибо. Режим знаете ли. Хозяин дома сделал несколько глотков и поставил стакан. Где вы облажались, Роджер? «Ну, в нашей основной работе нет никаких проколов. Тут другое. Вот, посмотрите». И на стол перед старым профессором легли несколько листов бумаги. Тот вытащил очки, нацепил их на нос и углубился в чтение. Прошло около получаса. Гость не прерывал хозяина, терпеливо дожидаясь, пока тот закончит ознакомление с документами. «М-да...» Даже как-то вот теряюсь. Что же вам посоветовать? Ситуация действительно неординарная. За все время существования организации мы никогда не сталкивались ни с чем похожим. Да, против нас бывало ополчались правительства отдельных стран, но чтобы вот так... Предателей в своих рядах мы выявили, и они успешно обезврежены. Да в этом-то я как раз и не сомневался. отмахнулся профессор. «Вопрос в том, насколько осведомлены о нас наши противники. Из ваших материалов следует, что двурушниками оказались весьма ответственные члены организации. Публикацию нежелательной информации мы пресекли. Да, про это я прочел. Но этот самый Гейтс, он ведь наверняка что-то и так смог рассказать. Вопрос, кому? Мы работаем в этом направлении». Кое-что уже удалось выяснить. Вы задействовали старого лиса Нормейра с его командой. Это правильное решение. Но насколько вы в них уверены? Он будет молчать, уверенно произнес директор. Ровно до той поры, пока ему лично ничего не будет угрожать, кивнул профессор. Он залег на дно? Да, не хотя признался собеседник. В доме его нет. Ну вот видите. «Не дурак. Понял, до чего докопался. Могу сказать одно. Сам он первым ничего не предпримет. Старая школа, знаете ли. Не предадут его, не предаст и он. Сейчас таких людей уже нет. Ладно, тут, по крайней мере, все понятно. А что делать с вашими... э э оппонентами? Это не какие-то там президенты заштатных стран. Финансовая элита мира». Затеять с ними войну, в ней может не быть победителей. Ну, это вы ошибаетесь. Победителем в ней станут старые деньги. И неважно, кто из вас двоих возьмет верх, они-то уж точно ничего не потеряют. Ибо в вашей схватке они стоят в стороне. Она их не затрагивает. «Как сказать», — покачал головой директор. «Пока что финансисты воюют друг с другом». И исход этой схватки трудно предсказать. А вас, по факту, наняли таскать каштаны из огня для одной из сторон. И как вы полагаете? Какова будет благодарность? Одних вы подвели, другим нагадили. Давайте уж называть вещи своими именами. И те, и другие вполне в состоянии причинить нам множество неприятностей. Еще никогда Гарвард не был в таком положении. Обратиться к президенту? Хозяин дома только усмехнулся. Что может сделать этот напыщенный болтун? Напишет в Твиттер? Вызовет, как говорят русские, на ковер столпов финансового мира? Нет, мой друг. Тут у нас с вами союзников нет. Значит так, парни. Присаживаюсь на край стола. Есть конкретная задача. Щелкаю клавишей, и на экране появляется список имен. Указанные в списке лица как-то между собою общаются. Пишут письма, звонят. Ну, впрочем, вы это лучше меня знаете. Понятно, что сидят они не на общедоступных ресурсах. Наверняка есть какие-то серьезные... Эм, корпоративные сервера? Наверное. Вам лучше знать. Пока перед нами не стоит вопрос, чтобы взломать их почту. Хотя, если это выйдет, то станет приятным бонусом для нас всех. Чтобы вы все знали... Поднимаю палец. Наши действия признаны успешными, это так. Мы все сработали здорово, и руководство это ценит. Не скрою, последствия для всех причастных могут стать весьма приятными. Обвожу свою группу взглядом. Все сидят, внимательно внимая шефу. Но они могут стать и иными. Слишком в серьезную игру все мы ввязались. Да, мы, можно сказать, личная гвардия директора. Ибо никто другой к решению подобных вопросов не допущен. Это честь, но это и ответственность. По итогам последней операции... А вот тут я схитрил. Премия выписана за мнимого Гейтса, но ведь предыдущая операция официально мною не прекращена. Вам всем положено серьезное вознаграждение. И еще... На стол ложатся несколько жетонов с пресловутыми ключами. Я их таскаю в кармане уже несколько дней. Да, получил я эти подарки еще на прошлой неделе. Но никто же не будет указывать старшему группы, когда и в какой обстановке он должен их вручать. Это в дополнение. С соответствующими бонусами. Но! Снова поднимаю палец. Только тем, кто остается в составе спецгруппы. Любой желающий может ее сейчас покинуть. Пока может. Без каких-либо последствий для себя и без отметок в личном деле. Деньги, естественно, у вас никто не отберет, а вот это — кивок на стол с жетонами. Только оставшимся. Вы все должны понимать, ставки чрезвычайно высоки. И дальнейшая работа в этом направлении может стать крайне рискованной. Отказавшийся возвращается на прежнее место работы, предварительно подписав ряд обязывающих документов. Ну, вы и сами все это прекрасно понимаете. И тут не вру. Директор прямо распорядился оценить лояльность моих сотрудников и их готовность к последующей работе. Правда, наверное, он кое-что другое имел в виду. Но сам виноват. Надо было ставить задачу конкретно, а не выражаться обтекаемыми фразами. Я ж университетов не заканчивал, промеж строк читать не умею, да и намеки всякие понимаю, словом морпех. К слову, поручиться за благополучную судьбу отказников не могу. Много знаешь, крепче спишь. В могиле, ага. Тут тоже, понимаешь ли, не лопухи собрались, в курсе некоторых вопросов. Так что и мои парни, и девчонки тоже кое-что сообразить могут. «Сэр, разрешите вопрос?» «Давай». «Группа оперативников, она тоже остается? Или мы работаем без силового прикрытия?» «Пока я не получал приказа об их откомандировании. Больше ничего сказать не могу. Не думаю, однако, что там, указываю на потолок, не понимают серьезности момента». «Понятно, сэр. Еще вопросы? Время на раздумье у нас имеется? Час». По истечении этого времени вы либо пишете соответствующий рапорт на имя директора, либо забираете жетон со стола. Время пошло. Кстати, женская половина коллектива хранит молчание. Ни звука, ни жеста. Встаю и выхожу в коридор. Пусть думают. Присев на подоконник, задумчиво гляжу в окно. Что сейчас предпримут мои ребята? Безопаснее всего, на первый взгляд. Написать рапорт. Да, это не сулит никаких повышений, да и дальнейшие перспективы служебного роста становятся весьма туманными. Но башка на плечах — весомый довод. Тут пять раз призадумаешься. Движение сбоку. Лейла. «Я присяду?» «Без проблем. Что там?» «Спорят. Мысли есть у всех. А ты? Что же?» «Я как ты». Вот тебе и здрасте. Влюбилась, что ли, девчонка? И не подумай там чего, внезапно вспыхивает она. Тот факт, что мы вместе спим, еще ничего не значит. Да, ты мне не безразличен. Где-то даже и нравишься. Но выйти замуж, она печально улыбается. Сам ведь понимаешь, ничего этого не будет. Ты просто не проживешь настолько долго, чтобы я смогла насладиться своим счастьем. «Не рановато ли ты меня хоронишь?» Она прижимается к моему плечу. «Только за последний год тебя пытались убить несколько раз. Я видела на видео, как ты лез в этот автомобиль. Ну, тот, который с дроном. Хочешь сказать, что будешь примерным мужем и главой семьи? С таким-то авантюрным складом характера? Не обижайся, но подобные люди не созданы для семейной жизни. Я не хочу остаться вдовой уже через пару месяцев после свадьбы. Вот даже как. Что ж, по крайней мере, честно, спасибо. Но ты хороший руководитель, и я верю в то, что озвученный сейчас тобой вариант наилучший и наивыгоднейший. И пойду рядом, в рабочем кабинете и в постели, до тех пор, пока мы не станем друг другу мешать. Она разжимает кулак. На ладони лежит пресловутый жетон. Я сразу его взяла. Войдя в кабинет, первым делом смотрю на стол. На нем остался один единственный жетон. Так. Рапорт. Один из парней, Джефф Ромни, кладет передо мною лист бумаги с коротким текстом. Ясно. Аннет? Да, сэр. Принять дела. Доложить мне по исполнению не позднее двух часов пополудни завтра. Вопросы? Нет, сэр. «Всего хорошего, Джефф. Протягиваю отказнику руку. Мы неплохо поработали вместе. Надеюсь, что на новом месте службы ты проявишь себя самым лучшим образом, что, несомненно, будет замечено и оценено по достоинству». «Ну да. После моего доклада директору парень будет на седьмом небе от счастья, получив назначение куда-нибудь на Аляску или в аналогичную богом забытую дыру». Я, в принципе, и иного развития событий исключить не могу. Наш босс может быть весьма злопамятным. Да простит меня Всевышний, но в данной ситуации я этому тоже никак мешать не стану. Такое решение вопроса и меня вполне устроит. Любое решение. Общий сбор здесь. Завтра в три часа пополудни. А пока все свободны. Лейла пришла ко мне уже через час и до самого утра не покидала моей комнаты. Мы ни о чем не разговаривали. Она умная девочка и многое понимает без слов.